Глава 3. Предложение маршала Мюрата. Ну, стал быть, диспозиция такая. Мы внизу, в двух шагах от позиции русских. Ждём, когда они, не догадываясь, что перед ними перебежчики, смелют нас в муку. А с вершины холма тоже ничего не подозревая, любуется нашим героизмом вся императорская ставка. Генералы переглядываются, не веря своим глазам. Нет, вы только посмотрите, о-ля-ля, вуаля, нет, ну вы подумайте, самые ненадежные части, всегдашнее брожение, вечный ропот, непрестанные разговорчики, что для них, мол, это чужая война, что они не желают разгребать чужое дерьмо, а теперь, нет, вы гляньте, да это просто чудо, на правом фланге прорыв, а они атакуют». Кто бы мог представить себе такое, когда мы их чуть ли не силой брали под дружью, говоря: либо пойдёте воевать в Россию, либо подохнете в гамбургских лагерях. Так толковали между собой генералы и при этом похлопывали друг друга по спине, потому что оттуда, где они стояли, зрелище и вправду поражало воображение. Правый фланг в буквальном смысле разорован в клочья. Следующие стерни завалены трупами, словно провёрнутыми через мясорубку. Русские пушки знай себе гвоздят без передышки, а второй батальон 326-го пехотного, не взирая ни на что, наступает на врага. О, -о, -о эти испанёлы! О, -о, О, какие бравые горсоны, неспа, хгабициньоу стрещаемые, просто тагиадоги какие-то. И сам недомерок тоже не спускал с нашего батальона глаз. Всякий раз, когда дым разрывов закрывал панораму с Будунова, он морщило в густейший лоб, отводил подзорную трубу, прижимал ее к щеке, тревожась о судьбе маленького, одинокого подразделения, проявившего такую невиданную стойкость на том рубеже, откуда всех его «enfant de la patrie» как ветром сдуло. Движение это он повторял ежеминутно, потому что русские порохов то утро не жалели и полили со стервенением, приговаривая «должно быть победы, товарищ», И бомбы рвались беспрестанно, и картечь визжала, и местность тонула в таком густом дыму, что состояние правого фланга, Бонапарт и его штабные представляли себе столь же отчетливо, как отварная форель ручьи, где она плещется. Спору нет, с вершин холма панорама битвы производила сильнейшее впечатление. Для исчежневье Синие мундиры, откатывающиеся справа и удерживающие позиции в центре и на левом фланге, поля, усеянные маленькими разрозненными и совершенно неподвижными синими пятнышками. Потери были огромные. К этому часу они составили почти три тысячи убитыми и ранеными. А ведь до развязки было еще ох, как далеко. Вот батареи русских дали новый залп. Синие шеренги 326-го заволокло дымом, И весь императорский генералитет, блиставший на вершине холма галунами и шитьем, затаил дыхание, подражая человеку в сером сюртуке и огромной треуголке, который с нахмуренным челом наблюдал за происходящим. Потом легкий ветерок разогнал клубы дыма, открывая взору 326-й. Испанский батальон продолжал наступать в полном порядке, и недомерок, словно радуясь, что предчувствие его не обмануло, улыбнулся в свойственной ему манере, то есть чуть заметно скривил губы, а вся его раззалученная свита, весь этот кордебалет, окружавший его в чаянии получить герцогство в Голштинии, пожизненную пенсию, тёплое местечко где-нибудь в тихом захолустье вроде Фонтенбло, дружно выдохнула, разделяя облегчение императора. Да, ваше величество, вот пример истинного мужества. «Но их же жена на ку-ку-ку-скир разорвет!» заикаясь, выразил общее мнение Ставки генерал Клапанбрюк. Он славился в главной квартире жизнеутверждающим взглядом на действительность. Всем всё было понятно. 326-му линейному жить оставалось столько же, сколько Марии Антуанетти, после того, как в тюрьме консьержери её остригли. Тем не менее, услышав эти слова, Недомерок сунул подзорную трубу под мышку и, нахмурясь, подпер кулаком подбородок. Он всегда так делал, когда надо было удачно запечатляться на гравюре или выиграть битву. И это движение всякий раз обходилось Франции тысяч в пять-шесть убитыми и ранеными.